Часть 2. Средние века. Иерусалим. 333 год. Храм гроба Господня. По закону Моисея, человека, осужденного на смертную казнь, иудеи забивали камнями. Распятие же на кресте было мученической казнью, унижающей личность. Ей придавали рабов и тех, кого хотели заклеймить бесчестием. Распятием на кресте Иисуса Христа римляне хотели не только покарать смертью, но и снять с него ореол святого. Иисус был истощен и не смог донести свой крест. Некий Симон из Кирены донес крест на Голгофу. Наверху креста была издевательская надпись на трех языках – иудейском, греческом и латинском – царь иудейский. Рядом поставили еще два креста для казни воров. Распятый Иисус умер первым. Последняя его фраза «Отче, в руки твои предают дух мой». По другой версии он произнес «Свершилось». Храм Гроба Господня в том виде, в котором его можно лицезреть сегодня, был построен в 1149 году. Его соорудили крестоносцы во время первого крестового похода в Святую Землю в 1096 году, следуя призыву папы Урбана II – очистить Гроб Господень от неверных. Несмотря на поздние достройки и реставрации, храм сохранил свой первоначальный облик. Место погребения Христа отыскала в 326 году поборница его учения Елена, мать римского императора Константина, также сторонника христианского вероучения. Но этому знаменательному для верующих христиан событию предшествовала непростая история. Французский исследователь жизни Христа Эрнест Ренан дал свою версию его захоронения и воскрешения. Иисуса распели в пятницу. Суббота для иудеев был особый день, торжественный, его нельзя было осквернять подобным тягостным зрелищем. По римскому же правилу, тело на кресте могло оставаться сколько угодно долго, вплоть до того, чтобы стать добычей птиц. Последователи Христа, его ученики, апостолы были напуганы и не присутствовали при распятии своего учителя. Но нашелся человек, который не побоялся просить о снятии тела Иисуса. Это был Иосиф из Аримофеи, человек богатый и влиятельный, тайный сторонник вероучения Христа и член Синедриона. Он пошел к прокуратору Пилату просить, чтобы тело сняли с креста и отдали ему. Пилат согласился. Тело сняли, и погребение состоялось в саду Иосифа, в гробнице, недавно высеченной в скале. Иисус, обернутого в саван, уложили в этом временном склепе и привалили камнем. После субботы его тело собирались перенести в другое место. Но Пилат распорядился охранять склеп, и римские стражники отправились к нему. Через день, рано утром, женщины, первой среди них была Мария из Магдалы, которая наблюдала за казнью, явилась к скале. Стражников на месте не оказалось, камень от входа был отодвинут, и тело Иисуса на прежнем месте не было. Куда оно делось? Как писал в своем фундаментальном труде о жизни Иисуса Христа, доктора богословия, каноник Вестминстерский и ординарного капеллана королевы английской Фредерик Уильям Фарар, побывавший в конце XIX века в святых местах в Иерусалиме, женщины, прибывшие к склепу, увидели там ангела в белом одеянии. Они узнали, что явившийся ангел поверг в ужас стражу. Тут же случилось землетрясение. Камень от склепа отвалился, и римляне бежали. И ангел сказал женщинам, чтобы спешили они к апостолам, и сообщили им, что, согласно предсказанию своему, он из мертвых воскрес. Пришедшие к склепу апостола Петр и Иоанн увидели, что гроб пуст. И они поняли, что произошло воскресенье. Такова общепринятая версия погребения Иисуса Христа и его воскресения. Но где это произошло? В каком точном месте? По преданию, свой последний путь от зала суда до Голгофы Иисус совершил по улице Долороза и взошел на гору Голгофа, что в переводе с еврейского означает «лобное место». Это было сразу за городской чертой. Очевидно, что совсем рядом находился и сад Иосифа Римофейского. И этот факт доказан последующими исследованиями и раскопками. Через одиннадцать лет после распятия Христа Когда Ирод Агриппа в 44 году построил новые стены, гора Голгофа была включена в черту города. Следовательно, место захоронения и воскрешения Иисуса оказалось в черте города. Следовательно, место захоронения и воскрешения Иисуса оказалось в черте города у новой стены. Остатки той древней городской стены обнаружили в середине XX века на северо-востоке отстание нынешнего храма в прилегающем русском страноприемном доме. Место распятия также было известно. Дело в том, что в 135 году римский император Адриан, желая стереть всякую память о еврейской религии и о христианстве как еврейской секте, распорядился построить на месте погребения Христа храм Юпитера. То же самое он приказал сделать и в Вифлееме – на месте рождения Христа возвести храм. Именно построенный Адрианом храм Юпитера в Иерусалиме и послужил обозначением того самого места – где находилась скала с вырубленным вниз клепом, и где, согласно Евангелию, произошло его воскресенье. Это место и отыскала Елена, мать императора Константина. Она присутствовала при разрушении храма Юпитера. Возведенный в 333 году на его месте храм гроба Господня отличался большим великолепием. Описание его дал первый церковный историк, которого высоко ценил император Константин – Евсевий Памфил. Тот первый склеп отделили от скалы и поставили на новое место. Сделано это было с одной целью – соорудить над ним часовню и окружить ее двенадцатью столбами по числу апостолов. И назвали часовню по-гречески «Анастазис», что значит «воскресение». В ней находится камень с отпечатком стопы Христа, когда он возносился на небо. Сам храм погребения круглой проформе располагался чуть в стороне. Его украсили мраморными плитами, драгоценными камнями, золотом, серебром. Потом построили еще две часовни. Одну на Голгофу на месте распятия. Одну на Голгофе, на месте распятия. Она принадлежит греческой церкви. А вторую, на месте, где с Христа сняли одежды и пригвоздили к кресту, принадлежит католической церкви. Позже построили еще одну часовню во имя Пресвятой Богородицы. Примерно в том месте, где возвышался камень мира помазания. Весь этот храмовый комплекс разрушили персы в 614 году. Затем при содействии аббата Модеста его восстановили, но уже в меньших размерах. В 1009 году его снова разрушили. Теперь войска халифа Хакима. Это последнее разрушение храма Гроба Господня и явилось поводом к организации крестовых походов и возведению храма в 1149 году. Тогда же все храмы были переданы римскому духовенству. За 50 лет владения городом они перестроили эти часовни и подвели их под общую крышу. Сегодня храм гроба Господня разделен между шести религиозными общинами. Сама гробница состоит из двух помещений. Первое служит местом собрания скорбящих, а во втором – покоилось тело усопшего. Современный ансамбль вместе с православным куполом был воздвигнут в 1810 году греческими ортодоксами, и русскими православными. Внутри мраморная глыба, которая отмечает место, где покоилось тело Христа. По преданию, под ней находится тот самый камень, на который было положено тело Христа.